Эд Макбейн «Восемь черных лошадей» Огромная благодарность за перевод книги Сергею Костенко Глава первая Леди была необычайно голой То есть она выглядела необычайно голой из-за того, что была слишком белой Впрочем, не существует никаких степеней оголенности Вы либо одеты, либо раздеты Леди определенно была раздета, но все детективы, сгрудившиеся вокруг нее, сходились во мнении, что выглядела она более голой, чем кто-либо из увиденных ними за все их вместе взятые жизни. «Это потому, что она слишком белая», — сказал Монаган. «Похоже на Альбиноса», — добавил Монро. Монаган и Монро работали детективами в отделе убийств. Их вызвали сразу же, как выяснили, что леди, лежавшая на пожухлых листьях у парковой дорожки, несомненно мертва. Невелико было открытие определить, что она мертва. Пеший патрульный понял это моментально, как только увидел дыру от пули в основании ее черепа. Связавшись по рации с дежурным сержантом 87-го участка, он так и сказал, «Сержант!» «У меня здесь в парке труп женщины». Карелла и Браун тоже знали, что леди мертва. Именно поэтому они позвонили обратно в участок и попросили сержанта Мерчисона связаться с отделом убийств. Люди были без пальто. После недавнего дождя октябрьская погода смягчилась настолько, что позволило носить шорты и сандалии, которые и были на большинстве любопытных зевак, собравшихся за знаками и ограждениями с надписью «Место преступления». В отличие от них всех, Монаган и Монро были одеты в черные костюмы, белые рубашки, голубые галстуки и серые фетровые шляпы. Выглядели они, как два коренастых гробовщика, ожидающие снаружи похоронного зала появления оскорбящих родственников. Артур Браун был одет в желто-коричневый костюм из легкой ткани. Стив Карелло был в голубых слаксах и синей спортивной рубашке с подвернутыми манжетами. Они оба могли показаться обычными гражданами. Парой женатых мужчин, они действительно были женаты, вышедших погулять в парк чудесным вторничным утром, чтобы вдали от жен и детей обсудить футбольные баталии. Тем не менее, собравшаяся толпа знала, что Браун коп, потому как выглядел он сурово. Нахмурив брови, он уставился вниз на тело, лежащее на листьях. Когда он проснулся этим утром, температура была 68 градусов по Фаренгейту или 20 градусов по Цельсию, как эти чертовы синоптики настойчиво добавляют. Поэтому Браун надел легко жёлтый коричневый костюм. Этот костюм делал его слишком коричневым, коим он и был на самом деле. И ему не нравилось воспринимать себя как чёрного, которым, согласно нынешней классификации, он также являлся. Он не знал ни одного чёрного, кто был бы действительно чёрным. Чёрный — это отсутствие цвета, не так ли? Он всегда считал себя цветным до тех пор, Пока не стало практически обязательным для черного считать себя черным если вы не считаете себя черным вы предатель своей расы черная сила черт побери то что было у брауна являлось коричневой силой все его шесть футов 4 дюйма и 220 фунтов Толпа раскусила в нем полицейского, потому что никто не выглядел бы так сурово, стоя с группой полицейских и не имея наручников, как тот, кто сам должен быть полицейским. К тому же на кармане его костюма красовалась маленькая пластиковая карта удостоверения личности. Люди в толпе, чья память все еще хранила игры мировой серии, ежегодного чемпионата по бейсболу в США, Считали, что Карелло похож на бейсболиста. На эти размышления наталкивали его атлетическая стойка и длинное стройное тело. Они также считали, что он похож на китайца, из-за того, что его карие глаза были слегка скошены вниз. Или все же он был японцем. Они мучились в догадках, ведь в Америке было очень много белых китайских бейсболистов. Но в конце концов они пришли к выводу, что он тоже коп. Ключом же к этой разгадке стало пластиковое удостоверение личности, приколотое к карману его рубашки, точно такое же, как у сурового черного парня. У обоих на бедре была кобура с пистолетом. Вот еще одна подсказка для опознания». Впрочем, в этом городе, как в старые времена Дикого Запада, иногда на улице легко можно было встретить и дешёвое варьё, бегущее с пистолетом наголо. карели и Брауну нравилось работать в связке. Они считали, что это отлично действует на плохих парней. Плохие парни бросали взгляд на Кареллу и понимали, что этот просто слабачок. И держать ухо в нужно с тем крутым нигером Когда бы они не работали в связке, Карелла и Браун до конца играли роли Мута и Джеффа, хорошего и плохого полицейского. Карелла изображал из себя мистера Клина, рекламный персонаж компании «Проктер энд Гэмбелл», известный как «Мистер Проппер». «Ей-богу, Арти, мне кажется, этот милый молодой человек даже не знает, что такое марихуана». Браун играл роль большого плохиша Лероя, некогда популярный в США рестлер, рожденного в гетто на мусорном баке, попробовавшего дурь в шесть лет, отсидевшего в Касслвью, а затем просветлевшего и ставшего копом в наказание за прошлую грешную жизнь». Сурового, несмотря ни на что, все еще сурового, как промежность уличной шлюхи. Ты мелкий ублюдок, я замочу тебя прямо здесь, заруби себе на носу. Не трогай меня, Стив, я сброшу с крыши этого чувака. Суровый, да, реально крутой, большой плохиш Лерой, всегда срабатывала просто замечательно. Небо над головой было голубым, как глаза новорожденного. Листья на деревьях, устилающие дорожку, были желтого, коричневого, красного и оранжевого цвета. Листья под мертвой леди были желтые и красные. Красные из-за раны в основании ее черепа. «Что за город?» — сказал Монро. «Можно притащить мертвую в парк с дырой от пули в голове, в чем мать родила». и никто даже глазом не моргнет. Корелло смотрел вниз на безжизненное белое тело, лежащее на кровавленных листьях. «Они всегда выглядят угловатыми», — подумалось ему. Мысль промелькнула вместе со вспышкой боли в его глазах. Оставаясь наедине по многим различным поводам, он садился и задумывался над тем, почему геометрия смерти — «Оставляет одни углы». «Давайте перевернем ее», — предложил Монаган. «Видите, у нее какое-то удостоверение, приколото к груди». Он знал, что они не могут перевернуть ее до прибытия медицинского эксперта. Ему просто нравилось доставать детективов из 87-го. Это была одна из его маленьких радостей жизни». Полицейские из этого отряда здесь воспринимают все слишком серьезно. Во вселенной Монагана труп был трупом и точком. Одетый, голый, зарезанный, застреленный, задушенный, сожженный, разрубленный, да какой угодно. Он все равно оставался трупом, а труп подразумевал бумажную волокиту. Тем не менее, в этом городе для копов из отдела убийств Появление на месте преступления было обязательным. Официально дело принадлежало детективам, получившим вызов. Но отдел убийств, как ворчливый водитель на заднем сиденье, постоянно следил через их плечи и требовал отчета о продвижении на каждом повороте дороги. «Что ты говоришь?» — спросил Монаган, сомневаясь, что Карелла услышал его. «Мы перевернем ее и поглядим». как она выглядит спереди. Корелло не потрудился ему ответить. Его глаза осматривали листья в поисках следа от пули или стреляной гильзы. «Сколько ей лет, как ты думаешь?» — спросил Монро. «Если судить по ее заднице». «Тогда это 27-летняя задница», — ответил Моноган. «У нее красивая родинка на правой щечке», — сказал Монро. «Да, задница у нее что надо», — сказал Монаган. «У меня был один случай», — сказал Монро. «Парень умер от разбитой бутылки, запихнутой ему в зад». «О, да, я помню этот случай», — ответил Монаган. «Умер от кровопотери», — сказал Монро. «Его дружок это провернул, да?» «Ага, точняк, так и было». оба пятились на женские ягодицы. «Двадцать семь лет, ставлю два к одному», — сказал Монаган. «Ноги тоже выглядят на двадцать семь», — добавил Монро. Браун посмотрел в небо, где не пробегало ни облачко, и сделал большой глоток свежего воздуха. «Доброе утро, джентльмены», — раздался голос И все повернулись к парковой дорожке, где появился мужчина лет под шестьдесят, одетый в голубые слагцы, полосатую куртку, розовую рубашку и галстук в горошек. В его правой руке была черная сумка. «Прекрасный денек, не так ли?» — сказал он. «Это-то тело». «Нет, то тело вверху, на деревьях», — сказал Монро. «Это тело индийцев сказал Монган. Они закинули его на деревья. Медэксперт посмотрел на кроны деревьев. Листья, кружась, падали вокруг них. «У нас уже было три раздетых трупа на этой неделе», — сказал медэксперт сам себе и доклонился над мертвой женщиной. «Где ты такое услыхал?» — Монро спросил Монагана. «Услыхал что?» «Что индийцы помещают трупы на деревья». «Так и есть», — ответил Монаган. «А Махатма Ганди знает об этом». «Я говорил о североамериканских индейцах», — сказал Монаган. «Если кто помер, они закидывают его труп на деревья». «Зачем? Хрен их разберет». Медэксперт перевернул тело и прислонил стетоскоп к груди мертвой женщины. «Какие мысли, док?» — спросил Монро. «По-вашему, она достаточно мертва?» «Тихо, пожалуйста», — ответил медэксперт. «Он надеется услышать сердцебиение», — сказал Монаган. Все замолчали. Лишь звук порхания листьев раздавался в залитом солнцем пространстве. Глаза мертвой были широко раскрыты. Они голубели, как небо над головой. Волосы были золотыми, как и листья, на которых она лежала. На вид ей было около тридцати пяти. Внешне она была привлекательна, если не принимать во внимание зияющую рану в ложбинке шеи. кареля стала любопытна, была ли она хотя бы раз на солнце. Она казалась слишком белой. «Ладно, она мертва», — сказал медэксперт, поднимаясь и пряча свой стетоскоп обратно в сумку. «Можете оформлять, как огнестрельное ранение». «Раз вы здесь?» — сказал Монро. «У меня тут проблемка с горлом. Может, взгляните на него?»